Глава 46. Взлеты и падения. Многообразные любовные похождения Калпервуда так осложняли ему жизнь, что он порой задавался вопросом, стоит ли игра свеч, и можно ли в конце концов обрести мир и счастье иначе, как в законном браке. Миссис Хэнт в разгаре скандала уехала в Европу но потом вернулась и теперь осаждала Каупервуда просьбами о свидании. Сесили Хейгинин писала ему бесчисленные письма, в которых заверяла его в своей неизменной привязанности. Флоренс Кокрейн, даже и после того, как Каупервуд к ней охладел, упорно добивалась встречи с ним. К тому же Эйлин, запутавшаяся и удрученная своими неудачами, начала искать утешение в вине. Крах ее отношений с Линдом, она хоть и уступила его домогательствам, но страсть так и не согрела ей сердце, и равнодушие, с каким Каупервуд принял ее измену, ввергли Эйлин в то подавленное состояние, когда человек начинает предаваться бесплодному самоанализу, состояние, которое у наиболее чувствительных или наименее устойчивых натур, нередко кончается алкоголизмом, а иногда и самоубийством. Горе тому, кто отдает свое сердце иллюзии, этой единственной реальности на Земле, но горе и тому, кто этого не делает. Одного ждут разочарования и боль, другого запоздало и сожаление. После отъезда Линда в Европу Куда Эйлин отказалась за ним последовать, она завела роман со скульптором по имени Уотсон Скит, человеком очень незначительным. Он в отличие от большинства художников принадлежал к состоятельному кругу и был единственным наследником председателя правления крупнейшей мебельной компании, но по стопам отца идти не пожелал. Скит учился за границей и вернулся в Чикаго с намерением насаждать искусство на Западе. Это был рослый, полнотелый блондин, державшийся с какой-то безыскусственной наивностью, которой и понравилась Эйлин. Они познакомились в мастерской Уриза Риза Граера. После отъезда Линда Эйлин чувствовала себя заброшенной и больше всего на свете страша с одиночества сблизилась со скитом. Но связь эта оказалась безрадостной. Эйлин так и не могла отрешиться от прежнего своего идеала, от настойчивой потребности все мерить мерой первой любви и первого счастья. Кому незнакомо мертвящее дыхание памяти о лучших днях. Оно ухудшает мечту настоящего, встает перед нами подобно призраку на пиршестве, и пустыми глазницами иронически озирает наш жалкий праздник. Возможное, но не свершившееся в ее жизни с Каупервудом неотступно преследовало Эйлин. Если раньше она только изредка закуривала, то теперь стала страстной курильщицей. Если раньше только пригубливала бокал, вина, коктейль, коньяк содовый, то теперь пила коньяк или еще чаще — Новомодную смесь – виски с содовой. Пила стакан за стаканом с жадностью, которая показывала, что вкуса напитка она попросту не замечает. Впрочем, пьяница всегда ищет в вине забвения, а не вкусовых ощущений. Эйлин не раз замечала, когда ей случалось после ссоры с Линдом или в припадке уныния выпить виски с содовой – что ее охватывает приятная теплота и какое-то блаженное безразличие. Горе словно улетучивалось. Она плакала, но это были сладостные, облегчающие душу слезы. Ее печаль начинала походить тогда на бесплотные туманные видения, которые навещают нас во сне. Они обступали ее, велись вокруг, но существовали вне ее, и она как бы со стороны смотрела на них. Порой и она сама, и эти призрачные тени ее печалей, ибо Эйлин и себя видела словно в искажающем образы сновидений, представлялись ей существами из мира, где нет полного забвения, но нет и нестерпимых душевных мук.